Мороз сковал холмистую местность, окружавшую город. Небо было ясное и холодное, как сталь, только на северо-востоке начинали взбираться по нему тучи, отороченные бледным сиянием. На фоне этих темноватых зловещих пятен белел дом на холме, дом с рядом светлых колонн, недлинный колоннады классического образца. Дорога спиралью поднимавшаяся на холм И несколько раз огибавшая его выши терялась в тёмной чащке кустарника. Когда Паттер Браун подходил к кустарнику, на него вдруг повеял холодом, будто он приближался к леднику или северному полюсу. Но как человек в высшей степени трезвый, он на подобные фантазии смотрел именно как на фантазии. И только весело заметил, покосившись на большую синевато-багровую тучу, медленно выползавшую из-за дома. Сейчас пойдёт снег. Миновав низкую кованную решётку в итальянском стиле, он вошёл в сад, на котором лежала та печать запустения, которая бывает свойственна лишь очень упорядоченным местам, когда там воцаряется беспорядок. И ни припудрил густо разросшийся зелёный кустарник, сорные травы, длинный бахромой Оторочили цветочные грядки, стирая их контуры, и дом по поюсу шёл в частую порсель мелких деревцев и кустов. Деревья здесь росли только хвойные или особенно выносливые. Простительность была обильной, но впечатление пышной всё-таки не производило, слишком она была холодная, северная. Какие-то арктические джунгли. И при взгляде на дом думалось: его классическому фасаду и ряду колонн выходить бы на средиземное море, а он чахнет и хиреет на суровых ветрах севера. Классические орнаменты лишь подчёркивали контраст. Кариатиды и маски печально взирали с углов здания на запущенные дорожки, казалось, они замерзали. Даже завитки капителей будто свернулись от холода. По заросшим травой и ступенькам Паттер Браун поднялся ко входным дверям с высокими колоннами по обеим сторонам и постучал. Постучал еще раз минуты через четыре. И стал терпеливо ждать, прислонившись спиной к дверям и глядя на ландшафт, медленно темневший по мере того, как надвигалась тень от огромной тучи, ползшей с севера. Над головой Паттера Брауна высоко чернели колонны портика. Вот опаловый край тучи выпал с из-за крыши и балдахином навис над портиком. Туча опускалась всё ниже и ниже над садом, и скоро от светлого бледно окрашенного зимнего неба остались лишь несколько серебристых лент. Паттер Браун ждал, но из дома не доносилось ни звука. Тогда он быстро спустился по ступенькам и обогнул дом, ища другой вход. Набрёл на низкую боковую дверь. Побарабанил и в эту дверь, подождал. Потянул за ручку и убедился, что дверь заперта на ключ или на засов. Тогда он пошёл вдоль стены, мысленно задаваясь вопросом: не заберикадировался ли эксцентричный мистер Элмер в глубине дома так основательно, что до него даже не доносится стук? А может быть, он сейчас Брикадируется особенно усиленно, полагая, что этим штукам даёт о себе знать мстительный стрейк. Возможно, что слуги, уходя, открыли всего одну дверь, которую хозяин и запер за ними. Но правдоподобнее казалось то, что оставляя дом в таком настроении, они не особенно заботились о мерах охраны. Паттер Браун продолжал обходить дом кругом. Через несколько минут он вернулся к своей отправной точке и тут же открыл то, что искал. Застеклённая дверь одной комнаты, снаружи занавешенная плющом, была неплотно прикрыта, очевидно, её забыли запереть. Один шаг, и он очутился в комнате, комфортабельной, хотя и старомодно обставленной. Из этой комнаты шла лестница наверх, с другой стороны была дверь вероятно, в соседнюю комнату. Вторая дверь располагалась прямо напротив окон и вошедшего Патера Брауна, дверь с красными стёклами, пережиток былого великолепия. Справа на круглом столике стояло нечто вроде аквариума, большая стеклянная чаша с зеленоватой водой, в которой плавали золотые рыбки, а прямо напротив аквариума растение из рода пальм с очень большими зелёными листьями. Все это имело такой запыленный, архаичный вид, что телефон в углублении, наполовину прикрытым занавеской, казался совсем неуместным. «Кто тут?» — крикнул из-за двери с красными стеклами резкий голос. В тоне было недоверие. «Могу я видеть мистера Элмера?» — спросил Паттер Браун, как бы извиняясь. Дверь распахнулась. И в комнату вошёл джентльмен в халате по в линии расцветки. Он вопросительно посмотрел на Патера Брауна. Волосы у него были растрёпаны, спутаны, будто он только что встал с постели, но глаза совсем проснулись, и взгляд был живой, пожалуй, даже встревоженный. Патер Браун знал, что такие противоречия естественны для человека, который живёт в постоянном страхе. Профиль у него был тонкий, орлиный, В глаза бросалась его большая неопрятная чёрная борода. "Я мистер Элмер", сказал он, "но я давно уже не жду посетителей". Что-то в беспокойных глазах мистера Элмера заставило Патера Брауна перейти прямо к делу. "Если это маньяк, то он, наверное, не будет в претензии. Разве вы действительно совсем никого не ждёте?" мягко спросил Патер Браун. Вы правы, спокойно согласился хозяин. Я постоянно жду одного посетителя, возможно, он будет последним. Надеюсь, что нет, заметил Паттер. Во всяком случае, я рад тому обстоятельству, что не особенно похож на него. Мистер Элмер злорадно рассмеялся. Ничуть не похожи, подтвердил он. Мистер Элмер заговорил напрямую к Паттер Брауну. Прошу прощения за свою смелость, но один из моих друзей сообщил мне о ваших затруднениях, и я решил выяснить, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен. По правде говоря, у меня есть кое-какой опыт в подобных делах. Нет и не было дел подобных этому, возразил Элмер. Вы, значит, хотите сказать, заметил Паттер Браун, что ваши два брата, так трагически расставшиеся с жизнью, были убиты? И эти убийства были непростыми, продолжал Элмер. Человек, который обрёк нас на смерть по рождению сатаны и силы его от ада. Всякое зло имеет свои корни, серьёзно сказал Паттер Браун. Но что заставляет вас утверждать, что это были непростые убийства? Элмер ответил жестом, пригласив в гости присесть. И сам медленно опустился в другое кресло, обхватив руками колени. Когда он поднял затем глаза, в лице его появилось более мягкое и задумчивое выражение, а голос зазвучал дружелюбно и уверенно. "Сэр", заговорил он. "Я отнюдь не желаю, чтобы вы считали меня неразумным человеком. Разум и навёл меня на такие мысли," Я много книг перечитал на эту тему, ведь я один унаследовал познания отца в данной тёмной области, а потом унаследовал и его библиотеку. Но то, о чём я хочу вам рассказать, не вычитано из книг. Я видел это собственными глазами. Патер Браун кивнул, и его собеседник продолжал, как бы подыскивая слова. Относительно старшего брата я сначала был не совсем уверен. В том месте, где его нашли застреленным, не было видно никаких следов, никаких отпечатков. И револьвер лежал под ли него. Но как раз перед этим он получил угрожающее письмо от нашего врага. Несомненно, так как на письме был знак крылатый кинжал, одна из его проклятых каббалистических штучек. И служанка говорила, что в полумраке видела Как вдоль стены сада ползло что-то, не кошка очевидно, черещур большое. Распространяться больше не буду. Скажу лишь одно: если убийца и являлся, то он умудрился не оставить никаких следов. Но когда погиб брат Стивен, дело обстояло иначе. И с тех пор мне всё известно. Машина была установлена на помойке у подножия башни фабрики. Я вскочил на помост тотчас после того, как он пал, убитый железным молотом. Я не видел, чтобы его ударило что-нибудь, но я видел то, что видел. В тот миг большой клуб дыма скрывал от моих глаз фабричную трубу, но в одном месте вдруг образовался прорыв, и я увидел на самом верху тёмную фигуру человека, завернувшегося в чёрный плащ. Сернистый дым на время заслонил его от меня. Когда дым рассеялся, я взглянул на трубу. Там никого не было. Я человек разумный. Пусть же разумные люди объяснят мне, как он попал на такую недостижимую высоту и как спустился оттуда. Он посмотрел на Патера Брауна с вызывающей улыбкой сфинкса, затем помолчав, сказал коротко: "Череп брата разлетелся". но тело не пострадало. И в одном из карманов его платья мы нашли угрожающее письмо, полученное накануне, письмо с крылатым кинжалом. Я уверен, серьёзно продолжал он, что символ крылатый кинжал выбран не случайно. Что бы ни делал этот ужасный человек, всё преднамеренно. В уме у него спутались и самые сложные планы, и неведомые наречия, шифры, образы без названий. Он принадлежит к самому худшему на свете типу людей, к типу злых мистиков. Я, конечно, не утверждаю, что отгадал всё скрытое под этим символом, но есть несомненно какая-то связь между символом и необычными преступными действиями этого человека в отношении нашей несчастной семьи. над которой он парит, как ястреб. Можно ли не видеть связи между идеей крылатого кинжала и тайной смерти Филиппа, смерти на лужайке собственного дома, где не осталось ни малейших следов ног, ни на траве, ни в пыли дорожек? Можно ли не видеть связи между крылатым кинжалом, который летит, как стрела, и фигурой в черном плаще на фабричной трубе?